Глава пятая. Север Лиманска. Я схватился за лежащий рядом винторез и, выронив ПДА, вскочил. Вах, боюсь. Темнота сгустилась в размытую фигуру. Что, кабан, из сталкеров в хакеры решил переквалифицироваться. В полосу лунного света вошел в пыльнике с глубоким капюшоном на голове сталкер. В лицо пахнуло холодом. Red Эффекты, сопровождающие появление Шухова, я запомнил еще в подземельях под болотами. Кабан не удержался от шпильки призрак зоны. Ред, с тобой заикой станешь. Ага, от тебя дождешься. Ты скорее из волыны шмальнешь, а потом спросишь, кто там. Да ты так неожиданно. Ладно, сигаретой-то угостишь? Да, сейчас. Я покопался в рюкзаке и протянул призраку пачку. «О, другое дело!» Шухов взял пачку, ледяные пальцы на миг коснулись моей ладони, и по моей спине побежали мурашки. «Живем!» Он распечатал сигареты и выудил одну. Потом подошел к стене и резко чиркнул по ней ногтем. На стене начала разгораться тонкая светящаяся полоса. Достигнув ярко-белого цвета, Полоса извергла из себя маленькую жарку. Ред наклонился к жарке с сигаретой и прикурил. Выдохнул дым и, развернувшись ко мне, сел на мумию в черно-белых обрывках комбинезона. — Кабан, — стесняюсь спросить, — ты че в Лиманск поперся? Жить перехотелось? — Ред, да чего ты? — смущенно забормотал я. — Ну интересно же, Лиманск ведь. Кто дверь вам открыл? Темный? Да, злюка кот на дверях знал. И прикинь, оказалось кот на одной? Да знаю, можешь не распыляться. Извини, кабан, но ты дятел. Это же мертвый город, здесь же... Он махнул рукой. Ладно уже, ты здесь. Тогда слушай и запоминай. К воде не подходить, в подвал первым не лезь, гранатами проверь. «Блокиратор в третьем шкафу слева. Смотри, не перепутай. На пульте никакие кнопки не нажимай. Вроде все. А еще зоркому, скажи, колбы не трогать. Теперь точно все. Что спросить-то хотел? Спрашивай. Рэд, а ты к ПДА пароли подбирать умеешь?» Я помахал монолитовским ПДА. «Ох, кабан! Ладно, давай сюда. Азлюка сволочь, так ему и передай». Призрак взял в руки на ладонник, повертел его, откинул крышку, набрал комбинацию цифр и вернул гаджет мне. Я взял заиндивевший ПДА и глянул на экран. «Доступ разрешен, идет загрузка вспомогательных программ. Подождите!» «Ого, Ред! Как ты с первого раза код подобрал?» «Секрет фирмы! Ладно, ежели все, пойду я. Дел по горло. Бывай!» Он шагнул в стену, на которой еще тлела бордовая полоска, и исчез. Я, дождавшись загрузки ПО на ладонника, углубился в изучение содержимого папок. Зашел в рецепты и удивленно цикнул. Папка содержала несколько рецептов изготовления артов класса «Абсолют». Конечный продукт статичен и не подвержен дальнейшим трансмутациям. А в папке задание меня заинтересовала последняя запись. Брат Лемех, Великий монолит через брата ретранслятора Тира сообщил мне, что в X1 требуется произвести тонкую настройку главного контура его матрицы. Контур колеблется, и это беспокоит Великого Безликого. Ступай и исполни волю правителя желаний, брат Хорал. По скриптум Не забудь разблокировать защиту на входе. Я достал сигарету, закурил и задумался. Но x 18 x 16 и x 10 в свое время с дружественным визитом посетил комрад Меченый. x 18 в темной долине была в нерабочем состоянии, а вот пси-установка на янтаре и выжигатель мозгов на радаре молотили вовсю». Благодаря стараниям этого пронуролевого сталкера X16 сейчас в минусе. Правда, выжигатель опять захватили монолитовцы и несколько раз пытались его запустить. Но меченый постарался на славу, и радар работает с перебоями. Квады долго сунулись было туда, но им надавали по рогам, и они теперь на всех углах говорят о нецелесообразности захвата плацдарма на радаре. x один находится на болотах. Я с мышом еле выбрался из нее. Когда мы попали в лабу, нас было семнадцать, а вышли только двое. x 3 находится на заводе «Юпитер» с центром управления под восточной частью Припяти. x 4 под рыжим лесом. Вот теперь всплыла лаба x 1 Если судить по названию, либо самое первое, либо самое главное. В задании на ПДА упоминается сам монолит и какие-то контуры, которые его беспокоят. Ой, неспроста это. Еще одна загадка зоны, очередная. А если прикинуть, таких загадок еще как минимум одиннадцать по количеству остальных X-лабораторий. И то, если допустить, что X восемнадцать последняя из них. У меня на руке завибрировал ПДА. Я глянул на экран. Пора было будить летуна. Утренний Лиманск встретил нас мелким моросящим дождиком. Из логова кровососа, где мы так удачно заночевали, выбрались поздним утром. На ПДА сталкеров Зоркий обнаружил несколько схронов. Два были на свалке, один на милитаре, один в Припяти и еще два на дикой территории. Расположение я забил в свой на ладонник». и посоветовал сделать то же сталкером. Ведь неизвестно, как карта ляжет, и кто вернется из этой ходки. Позавтракав и разделив доставшийся нам хабар, мы спустились по газовой трубе на крыше гаражей, оттуда спрыгнули на землю. Выходить через двор, где нас атаковали зомби, мы не стали, так как Летун, проведя рекогносцировку местности через окно, Сообщил, что несколько мертвяков бесцельно бродят под деревьями. — Ну и какие у нас сегодня планы? — спросил Зоркий, когда мы сидели за гаражами, пока включенный мною ДЖФ ощупывал местность. — В нас стреляли из Гаусса, вон с того направления. Я махнул рукой. — Значит, там находится пост монолитовцев. В ПДА говорится о лабе x 1 А что монолитовцы могут охранять в этом забытом городе? «Только вход в нее. Даже если я ошибаюсь, у них есть гаусс-пушки, а это такая вещь, которую я не против приобрести в личное пользование. Если идти, прячась за домами, ведь направление мы знаем, а углы мертвых зон для снайперов просчитал мой тактический блок, то мы сможем подобраться очень близко, оставаясь незамеченными. Судя по карте, они засели в остове недостроенной многоэтажки». вот мы и глянем что да как страшновато кабан мне тоже страшновато а вот ты подумай вдруг оттуда можно попасть к исполнителю желаний а я как то и не того тогда идем скорее а то я уже замахался на одном месте топтаться да зоркий совершенно в дырочку ладно я глянул на результат поиска жизненных форм и сверился с маршрутом вычерченным тактическим блоком на карте. Сейчас нам вон к тому подвалу, потом по наддомам и за угол. Пока чисто, но смотрим по бокам. За домом мы прошли спокойно, а вот из-за угла прямо мне навстречу не спеша выпал снорк. Рефлекторно я выжил курок, и очередь располосовала мутанту спину от левого плеча до правой ягодицы. Живучий прыгун скачком сиганул в сторону и тут же, резко поменяв направление, на меня. Всеми четырьмя конечностями снорк ударил меня в грудь. Не ожидавший такой прыти, я рухнул на спину. Обрадованный мутант, усевшись сверху, вознамерился было порвать мне грудину вместе с костюмом, как тузик-грелку». Но Зоркий с носоча притаранил титановым ботинком ему в висок. Животное, охнув и распластавшись в воздухе, как жаба, полетело на землю. Короткая очередь из винтовки, и череп снорка разлетелся, заляпав траву мозгами вперемешку с кровью. «Кабан, ты как? Шивой?» — окликнул он меня, опуская оружие. «Да вроде!» — прохрипел я, держась за грудь. «Давай, вставай!» — он протянул руку. «Чертовы стены! ДЖФ через них не берет!» Я пытался глубоко вздохнуть, но не получалось. «Блин, кажется, ребро сломал!» «Или не сломал, но болит жутко!» «Так че, идем?» — подал голос Летун. «Или медпомощь нужна?» «Не, нормально!» Я смог вдохнуть полной грудью. «Идем!» За домом в узком проулке стоял, перегородив проход лаз. Пришлось лезть через выбитые окна внутрь автобуса. Но ну, а с той стороны мы цивильно вышли через передние двери. Прошли сквозь дом. Кто-то стрелял из тяжелого оружия. И вместо окон первого этажа зияла сквозная дыра. Потом вышли на берег небольшого канала с каменным мостом. Между нами и каналом стоял газетный киоск. На той стороне располагался то ли детский сад, то ли ясли. Ожил ДЖФ, и вместе с ним зарявкала система безопасности костюма. Я резко остановился и взмахом руки приказал идущим сзади присесть. В здании детского сада были люди, четверо, а судя по переполоху системы, вооруженные люди. По каким параметрам тактический блок определял наличие оружия, я не знаю». но сомневаться в нем не было причины. Аккуратно высунув голову из-за ларька, я дал зум системе. В нижнем окне с высунутым наружу РПК сидел пулеметный расчет, а на втором этаже на балконе и в крайнем левом окне маячили снайперы. Все четыре фигуры были моментально подсвечены красными прямоугольниками системы, а целик наведения выбрал голову монолитовца с СВДУ. разлёгшегося на балконе. Я медленно убрал голову и повернулся к сталкерам. Вкратце обрисовал ситуацию. «Ну, чё делать будем? Так давай мы с тобой шнайперов шнимем, а летун пулемётшиком шайметша. А ты из Инфилда попадёшь?» — засомневался я. «А ты думаешь, меня жря жорким нажвали? Я думал, ты в темноте хорошо видишь». «Ага». «Как чепленок пошли шелнчА, «А, тады молчу. Только как мы втроем из-за двух углов высунемся?» «Ладно, у меня шлем с маскировочным покрытием назабрали. У вас намордники с металлическими ободами вокруг глазных линз. Целиться в такие снайперу одно удовольствие. Надо шем-то жамажить». «Не, я лучше придумал. Летун, у тебя фляга со спиртом? Давай сюда». Я отвинтил крышку и плеснул сталкером на наморднике. «Кабан, ты чё, озверел продукт переводить?» «Тише, не ори!» Я зачерпнул с обочины пыль и посыпал на мокрый металл защитных масок. Потом одним пальцем протер окуляры, стараясь не задеть пыль на металлической окантовке. Полюбовался на получившиеся результаты и остался доволен. «Значит так». «Зоркий, там в ларьке дверь с той стороны приоткрыта. А ну глянь, сможешь ты снайпера оттуда увидеть?» «Не, кушт мешает», — оценил позицию сталкер. «А пулеметчика видно?» «Как на ладони. Значит, летун — это твоя позиция. А ты, Зоркий, с того края смотри». Зоркий прокрался к углу и помаячил там. «Подходит». Он прилег на асфальт и так, лежа, перебирая ногами, высунулся за угол. «Значит, по моей команде. Я тоже лег на асфальт, потому что высовываться с оружием надо сильнее, чем без него, и можно спалиться. А вот лежа внимания не привлечешь. Мне с подсвеченными фигурами и целиком, мигающим на ближайшей жертве, все равно, как целиться. А вот как лежа будет стрелять зоркий? «Поехали!» Я мягко выжил курок, винторез выплюнул свинцовую смерть, и снайпер в окне осел. Хлопок винтовки Зоркова и короткая очередь летуна. В ответ огрызнулся пулемет. Летун промахнулся. Тяжелые пули прошили железо ларька насквозь в опасной близости от головы рухнувшего на землю летуна. На землю посыпались стекла и оббитая краска. Две пули срикошетели возле меня. Я ужум юркнул за ларек. «Черт, побери! Кабан, дай винтарь, я его успокою Зоркий требовательно протянул руку. Я нехотя подчинился. Зоркий присел на корточки и выждал конца очереди. Приподнявшись на уровень окна, он дважды выстрелил и снова присел. Пулемет, пробив косую полосу дырок в многострадальном ларьке, потянул вверх и, оставив косой росчерк на стене дома за нами, замолчал. Зоркий снова выглянул. Пулемет изрыгнул смертоносный шквал. Металлические рамы ларька, перерубленные пулями, лопнули, и крыша накренилась в нашу сторону. «Второй живой! Отвлеките его! Он мне вышунуча не дает!» Я, не раздумывая, перекатом ушел в сторону мостика через канал и, распластавшись, залег там. Пулеметчик принялся обстреливать мою позицию. Мостик имел форму дуги, и я оказался в мертвой зоне для стрелка. Хотя мне казалось, я спиной чувствую пролетающие пули. Я вжался как можно сильнее в нанесенную листву у края мостика. Выстрелов винтореза слышно не было. Но потому, как резко захлебнулся РПК, я понял, Зоркий не зря носил свое имя. «Кабан, вставай! Хорош жемлю человать! Непоганую у тебя винтореж, отдачи почти нет. Где апгрейдил?» «На болотах, в чистом небе». «Не гони, нет никакого чистого неба, шкашки все это!» «А вот и не угадал, есть, только на болото теперь не попадешь». «Вояки туннели взорвали. О том, что есть еще один тайный ход на болото, я не стал распространяться. Сталкеры летуны зоркие, вроде путевые, но мало ли где по пьяни кому чего расскажут. Ищи потом крайнего». «Ну, не знаю, не знаю. Но винтарь клашный. Продай. Иди СВД выбирай». Я поднялся с земли и опасливо глянул на здание». ДЖФ никаких враждебных форм не находил. РПК приятно удивил. Еще лоснящийся от заводской смазки, без потертостей. И где монолитовцы такое оружие достают? А вот на второй этаж лестница была взорвана. Но Зоркий, пошарившись по комнатам, нашел путь, которым пользовались так безвременно погибшие монолитовцы. В одной из комнат был провален потолок, И две доски, положенные на край провала, служили мостиком на второй этаж. Зоркий вбежал наверх по прогибающимся под его весом доскам первым и сразу же схватил СВД снайпера, которого он завалил. Почти сразу же с матюками кинул ее на пол. В снайперке была повреждена оптика. Вторая винтовка была целой, и сталкер обнял ее как любимую девушку. Правда, патронов маловато. сказал он порывшись в разгрузках трупов всего тридцать две штуки ну как похож я на рембо появился на втором этаже летун весь перемотанный пулеметными лентами и с рпк на плече ну просто брат ближнеч адекватно среагировал зоркий враги от одного вида разбегутся а если еще и стрелять начнешь вообще ужас ладно Рэмбо. Все ненужное у монолитовцев изъяли. Идем. Да им, в принципе, ничего уже и не нужно. Идем. С двух сторон к зданию примыкал высокий кирпичный забор. Перелезть через него было проблематично. С одной стороны он упирался в угол дома, а с другой шел до самого канала. Помня наставление Шухова, я решительно присек вариант пройти по воде. Была еще дверь, выводящая на тыльную сторону, но она была привалена чем-то с той стороны и открывалась только на ширину ладони. Пришлось прыгать из окна второго этажа. С этой стороны на стену выходили дворы домов, а улица была с той стороны. Пройдя по дворикам, мы свернули в проулок между домами и вышли на улицу. С одной стороны улица упиралась обрушенным автомобильным мостом в канал, А вот с другой стороны улицы путь нам преграждал псевдогигант. Он рвал на части трупик снорка и заглатывал целые куски вместе с костями и остатками одежды. Увидав троих вкусненьких нас, он радостно взревел, подавился ногой снорка, закашлял, замотал головой, отрыгнул вставший поперек горла кусок и, поднявшись на ноги, Весело подпрыгивая, побежал навстречу. «Вот это бройлер!» Летун выступил вперед и, сняв пулемет с предохранителя, взял его на изготовку. Псевдогигант, наращивая скорость, ломанулся с шашкой на врага, то бишь на летуна. Когда расстояние между ними уменьшилось до двадцати метров, РПК изрыгнул свинцовую струю смерти». Скорость мутанта немного замедлилась, и хотя пули рвали кожу на морде и кровь заливала глаза, но мощная лобовая кость держала удар пули, направление движения не изменилось. Танк на куриных ножках приблизился уже на расстояние двух метров, когда в пулемете с громким щелчком закончилась лента. Летон еле успел отпрыгнуть в сторону с пути вопящего локомотива. Псевдогигант, не сумев затормозить, врезался мордой в стену дома. Да так сильно, что посыпались мелкие осколки. Немного сдав назад, он, как балерина, грациозно развернулся на одной ноге на сто восемьдесят градусов и, очутившись мордой к нам, с силой топнул по растрескавшемуся асфальту. Ударная волна получилась такой силы, что мы не удержались на ногах и как кегли попадали на землю. Видимо, этого и добивавшийся гигантский мутант победоносно ревя рванул к нам, чтобы растоптать. Я как-то неудачно треснулся в падении головой, и перед глазами пошли красные пятна, а в ушах появился шум. Кто-то схватил меня за руку и, сильно сжав, дернул — Псевдогигант отрывает мне руку своей лапой. Услужливо всплыла в голове картинка. — Кабан, ты чё? В обморок грохнулся! — закричал псевдогигант, и, оскалив пасть, затарахтел на манер пулемета. «Ту -ду -ду -ду — Ту-ду-ду-дух! В плечо впилась игла, и мрак перед глазами начал рассеиваться. Оказывается, за руку меня волок зоркий, а гигантский цыпленок наступал на летуна. Сталкер пятясь отступал на пролет разрушенного моста через канал, поливая псевдогиганта очередями из пулемета. Мутант завопил от боли и завертелся на одном месте. Я ему глаза выбил! радостно закричал Летун. Мутант, сориентировавшись на звук голоса, рявкнул и побежал на сталкера. Летун снова открыл огонь. Пулемет, захлебнувшись на середине очереди, замолчал. «Патрон заклинило!» Летун яростно дергал затвор. «Брошь! Убегай!» Заорал у меня над духом зоркий. Летун оторвал взгляд от пулемета и глянул на псевдогиганта, находящегося в каком-то метре от него. Пространства для маневра влево-вправо уже не было. Хана сталкеру! Сметет его эта гора мышц. И Летун поступил как настоящий отважный джедай. Он прыгнул навстречу псевдогиганту.